Глава 13 Приближались осенние дни. Последний урожай, пусть и не очень богатый, был снят. Вино из лесной ягоды перебродило и радовало глаз оттенками красного, лилового, золотистого цветов. Из леса тащили орехи и грибы. На болоте в дополнение к хлебу копали мучной корень. Подросших боверов еще не начинали колоть. Охота на дикого зверя была удачной, и мяса хватало. К тому же в этом году дали первые плоды долго болевшие туйваны, и люди вновь вспомнили вкус сласти. Приближалось время свадеб. Первыми играли свадьбы из Нижнего Поречья. Молодой удачливый охотник Йортоган брал в жены юную красавицу Бутай. Девушка жила вдвоем с матерью и была бедна, хотя кто теперь может сказать, беден человек или богат. Земли вокруг сколько угодно, хватило сил расчистить и засадить поле, вот ты и богач. А жемчуг, что сохранился у некоторых, он для красоты, а не для богатства. В хорошую пору он поднимается в цене, а в голод сам ешь свой жемчуг. Былые сокровища, что-то вроде ухеров, стоящих на деревенской площади, старых, растрескавшихся под дождями. Эти ухеры уже никогда не выстрелят. Нет но Нойта, хитин больше не в ходу, да и хорвах не из готовить, так что молодежь лишь из сказок знает об огненной пальбе. Совсем иное дело вещи из редкой кости — Какой не встретишь в новые времена. Только у кого они есть. Если что и было, то осталось наверху, Попрятанные в тайники и укромные углы. Поэтому никто и не называл брак Юртоона неравным, Хотя старики шептались, что не дело, Когда у невесты нет ни перламутровой подвески, Ни иного украшения из старых дней. Но все громкие поздравления — и заушенные перешептывания разом стихли, когда в разгар праздника на площади перед накрытыми столами появилась знакомая всем фигура Илбеча. Жил колдун далеко отсюда, чуть не у самой белой вершины, в местах, куда люди без надобности не хаживали. В поселках появлялся редко, только для того, чтобы сменять на хлеб ножи который он вытачивал у себя из полосок сланца. Ножи были замечательны, но мало кто осмеливался пользоваться тем, что изготовил Илбеч. Ножи брали и хранили, словно опасный амулет, не смея ни выбросить, ни использовать по назначению. Зато подарки Илбеча, от которых тоже не можно было отнекиваться, приносили либо долгое счастье, либо скорую смерть. Поэтому и замерли пирующие, Увидев идущего чудодея. Шаран подошел к невесте. «Я принес тебе подарок», — сказал он. Шаран извлек из-за пазухи сверток, Развернул туго шуршащую бересту И протянул испуганной девушке Два слепящих белизной костяных полумесяца. Немного оставалось в мире людей, видавших прежде подобное сокровище. Но все, даже самые молодые, понимали, что эта вещь редкостная даже для прежней жизни, и значит, теперь у нее нет цены, ведь это не жемчуг, который весь одинаков. Эти заколки принадлежали твоей бабке, сказал Шаран. Ей пришлось продать их, чтобы прокормить твоего отца. Я добыл их из сокровищницы Хооргона полторы дюжины лет назад, но уже тогда я знал, что это чужая вещь, и ее надо отдать тебе. Шаран говорил, не глядя на Явдай, замершую рядом с дочерью, но знал, что она слышит и понимает второй смысл его слов. Теперь, когда она знает, кем он был, Многое предстает для нее в новом свете. Многое, но не все. Главное осталось прежним. Он здесь не нужен. Шаран быстро договорил свою речь, Сам не зная, что это. Запоздалая месть или ненужная мольба прощений, Еще раз поклонился, подошел к столу, Зачерпнул из дощатой кадушки шипучего напитка, отломил румяную корочку пирога, поклонился третий раз и быстро ушел. Сельчане перевели дух. Илбэч, явившийся на праздник, пил и ел. А это добрый признак. В последние годы Шаран жил на самой границе со степью. Его дом уже не земляная нора, а срубленный из бревен балаган. Стоял среди сглаженных временем скал, Сразу за которыми лес редел, Открывая ковыльный простор. Шуаран нечасто выходил туда. В одиночку он не мог охотиться На степных копытных зверей, А больше делать в степи было нечего. Главное же, Там было невозможно скрыться от вида, Маячившего над горизонтом Алдан-Тесега. Белая гора — неудержимо притягивала его и вместе с тем раздражала. Как и сам Элбетч, она была не такая, для нее не было здесь места. Но все же она поднималась, гордая и безразличная, видимая отовсюду. Шаран ненавидел это монументальное напоминание о прошлом и все же, словно случайно, откачевывал все ближе к Алдан-Тесегу. На третий год своего отшельничества он даже устроил еще одну экспедицию к нему, на этот раз в одиночку. За четыре дня он обошел гору кругом, приблизительно ценив ее размеры. Первое впечатление не обмануло. Стена действительно огораживала площадь, равную долайну Но если это так, то кому понадобился этот чудовищный гнойный волдырь? Неужели все-таки Тенгеру? Вернувшись из лесного поселка, Шаран несколько дней прожил, ничего не делая, если, конечно, можно назвать ничего не деланием судорожной метания, очумевшего от одиночества человека. Казалось бы, за дюжину лет он свыкся с отшельничеством, а нет, нестерпимо хотелось людей, хотелось быть нужным. Молва приписывала ему бесконечные годы. Его путали с безумным Иллыбечем -И, и даже Ванном, хотя его жизнь прошла на виду, и многие дюжины людей знали его. Для всего мира он был колдуном и чудовищем, он потерял даже имя. В тех случаях, когда не было возможности уйти, люди называли его Иллбеч. А он обычный человек, он давно истратил свои чудесные способности и хочет просто жить, ведь он еще не стар, три дюжины, не такой уж большой возраст. Душа и тело бунтуют против пустыннической жизни, и приходится изнурять их сверх меры, выдумывая изощренные труды и занятия только для того, чтобы не сойти с ума. Но на этот раз никакая привычная работа не могла отвлечь его. Пополнять заложенные на зиму запасы казалось бессмысленным. Зажатый в древесном расщепе нож, который предстоял отполировать, вызывал чувство отвращения. Насчет своего состояния Шаран не обманывался. Он слишком долго ждал вчерашнего дня, готовился, на разные лады представляя что он скажет и что произойдет потом а произошло единственное что могло случиться люди испугались все даже я вдай и теперь обманутые ожидания сжигают грудь